После того, как тав просигналил лазером запрос на разрешение причалить, наступил, казалось, бесконечный напряженный момент. Сначала в центре большого черного купола появилась тонкая щель, затем вторая, образующая с первого острый угол потом третья, четвертая, все больше и больше. Купол разделился на сотни сегментов в форме кусочков пирога, которые погрузились вглубь оболочки ковчега. Джеффри Леон судорожно выдохнул.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 Палуба была усеяна круговыми посадочными местами, большая часть которых была занята. Пока они наблюдали, вокруг одной из свободных площадок вспыхнуло кольцо голубовато-белых огней. «Я далёк от того, чтобы приказывать, что вам делать», — сказал Хевелон не сводя глаз с приборов и совершая руками осторожные методические движения. «Но всё же я посоветовал бы вам пристегнуться ремнями. Я выведу посадочные опоры и запрограммирую посадку на указанное нам место, но я не знаю, в какой мере повреждены посадочные опоры. Я даже не знаю точно селить три ноги на своих местах, поэтому рекомендовал бы предельную осторожность».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 Более десятка острых зубьев смыкались, и наблюдателям казалось, будто их только что проглотил неизмеримо большой охотящийся в космосе хищник. Посадка оказалась неожиданно мягкой. Их корабль с каким-то вздохом, шипением и едва заметным сотрясением сел на предусмотренную площадку. Хевелон Тафф выключил двигатели и некоторое время наблюдал за приборами и изображениями на экранах.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 Джеффри Леон огладил свою бороду. «Так, э э э дайте мне подумать, какова ситуация. У них Анита, а он наполовину компьютер. Как только он подключится к системе управления Ковчега, он будет в состоянии определить, насколько тот функционален и, может быть, даже сможет в известной степени контролировать функции корабля. Так, это может быть опасным. Может быть, как раз сейчас он и пытается это сделать. Мы знаем, что они первыми попали на борт». «Возможно, они уже знают о нашем присутствии, но, может быть, на нашей стороне всё ещё остаётся преимущество внезапности». «Но у них преимущество всего вооружения», — сказал Хевелон Тафф. «Это не представляет проблемы», — возразил Джеффри Леон, потирая от нетерпения ладони. «Это же, в конце концов, военный корабль. Конечно, ОЭГ специализировалось на ведении биологической войны, но ковчег — военный корабль, и я уверен, что экипаж носил и всевозможное личное оружие. Нам нужно только его найти». «В самом деле», — сказал Хевлан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 Да, нам нужно будет найти библиотеку клеточного материала. Это очень важно. Корабли-сеятели имели чудовищные библиотеки клеточных культур, клон материалов, буквально с тысяч миров, законсервированных в стазис-поле. Нам нужно определить, жизнеспособен ли еще этот клеточный материал. Если стазис-поле разрушены и клетки погибли, то мы захватим лишь просто очень большой корабль. Но если системы еще работают, то ковчег буквально не имеет цены. «Я далек от того, чтобы оспаривать значение библиотеки клеток», — сказал Хэйлан «Но, несмотря на это, мне кажется, намного более важным разведать местоположение командирского мостика. Если исходить из, вероятно, неверной, но очень желательной предпосылки, что спустя тысячелетия никого из первоначального экипажа ARK нет живых, то мы с нашими врагами на корабле одни, и та партия, которая первая возьмет контроль над корабельными системами, сможет порадоваться достаточно весомому преимуществу». Это важный пункт. Пунктафф, Сказал Леон Итак, идем искать мостик Порядок, сказала Целизаваан Я так хочу вырваться из этой кошачьей ловушки Хевелон поднял указательный палец Минуточку, пожалуйста Еще одна проблема настрое а скафандр один Но мы же находимся в корабле Сказала Целизаваан почти саркастически Зачем нам скафандры?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 и брошен, но тем не менее продолжает выполнять свой долг. В доказательство этому можно было бы упомянуть тот факт, что хробрану все еще охватывают эпидемии. Кроме того, доказательством может служить та эффективность, с которой корабль оборонялся при нашем приближении. Сейчас мы еще не можем знать, по какой причине покинут ковчег или от чего умерли последние члены экипажа, но кажется все же, что они хотели, чтобы ковчег продолжал функционировать. Возможно, внешние защитные краны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 «Костюм должна получить я», — сказала она. Он у настолько один и вы кое-чем мне обязаны после того как низко обходились со мной не надо снова затевать об этом дискуссию мадам сказал тав мы находимся на посадочной палубе по соседству я могу разглядеть еще 9 космических ракет различных конструкций одна из них хруй боевая шлюпка другая реонезианский торговый корабль еще две незнакомые мне конструкции а остальные пять обычные корабли того же типа что и мое собственное судно только побольше.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 se